Погорелец. А к Ивановым, представляешь, прибился бродячий кот. Мохнатый такой, страшный, как черт. Нашел дырку в заборе и пролез на их участок. Серега его дважды ловил и выбрасывал на улицу, а кот все равно возвращался. Надька, Серегина жена, животину пожалела. Не прогоняй, говорит, пусть, мол, с нами живет. А кот настоящий дикарь. В руки не дается, убегает от молока и прочих кошачьих вкусняшек, отказывается. И что, Сережа согласился его оставить? Да. Матвей повернул руль, машина плавно вошла в поворот и выехала на узкую асфальтную дорогу, ведущую на окраину города. Он подумал, если кот отказывается есть корм из зоомагазина, значит, привык охотиться на мышей. От кота Мышелова пользы гораздо больше, чем от комнатного дармоеда, поэтому зверю разрешили жить на участке. Надя пыталась переселить его в дом, но он переселяться не захотел и устроился рядом с летней кухней. Так они теперь и живут. Я кивнула и поправила стоящую на моих коленях коробку с новеньким столовым сервизом. Супруги Ивановы являлись давними друзьями Январина, а недавних пор и моими тоже. Сергей работал вместе с Матвеем в конструкторском отделе строительной фирмы, а Надя держала небольшой магазин постельного белья. Мы несколько раз обедали вместе в кафе и выбирались в лес на шашлыки. Сегодня мы с Матвеем были приглашены к ним на новоселье. Ивановы много лет мечтали о собственном доме, и их желание, наконец, осуществилось. Некоторое время назад Ребята за бесценок купили участок земли на городской окраине и приступили к строительству. Рабочая бригада, которая заливала фундамент и возводила стены будущего коттеджа, оказалась на удивление добросовестной, поэтому дело шло быстро и с огоньком. По словам Ивановых, главной проблемой, с которой они столкнулись, был вывоз мусора. На купленном ими участке когда-то находилась деревянная изба. После смерти последней хозяйки она несколько лет стояла заброшенной, наследники не спешили ни ремонтировать ее, ни продавать. Потом случился пожар, и от ветхой остался лишь обгорелый остов да крепкая русская печь. Тут-то наследники засуетились и поспешно сбыли изгоревший дом и приписанную к нему землю, нашим Ивановым, которые оказались первыми, кто пожелал выкупить это богатство. Горелые доски ребята отправили на помойку, а красавицу печь сделали частью летней кухни. По словам Матвея, который помогал друзьям прокладывать садовые дорожки, и коттедж, и участок в конечном итоге получились милыми, удобными и функциональными. Мы с Январином были искренне за них рады, и теперь ехали к ним в гости, чтобы отметить исполнение их мечты. Хозяева встретили нас у калитки. В воздухе уже витал аппетитнейший запах специй и жареного мяса. «Будем отмечать новоселье на улице», – заявил нам глава семейства, когда мы вручили подарок и расцеловались с ним и его супругой. «Угощение почти готово. Давайте сделаем так. Ты, Январин, нашу усадьбу уже видел, поэтому останешься здесь и поможешь мне с барбекю» а Надя покажет Матрёне наше владения. Предложение мы одобрили и разделились. Серёжа с Матвеем отправились к мангалу, а его супруга повела меня смотреть дом и сад. Увиденное мне очень понравилось. Коттедж Ивановых, двухэтажный, построенный из белого кирпича с верандой и широким крыльцом, выглядел весьма внушительно. В саду уже зеленел газон, были разбиты три небольшие клумбы. Около забора шелестели листьями несколько вишен и груш. На солнечном пятачке, неподалеку от дощатого навеса летней кухни, стояла теплица. Все это действительно казалось добротным, функциональным и под стать владельцам, хорошим рачительным хозяевам. «Что скажешь?» – с улыбкой спросила Надя когда мы подошли к летней кухне, чтобы забрать из нее блюдо с яблоками и апельсинами. «Как тебе наш новый дом?» Только я открыла рот, чтобы ответить, как откуда-то из-за угла с громким воплем вылетел черный взъерошенный кот, и, снижая скорости, он кинулся ко мне, в одно мгновение взлетел мне на грудь и крепко обхватил лапами за шею. Мы с Надей от неожиданности охнули. «Ничего себе!» удивилась Иванова. «В первый раз вижу, чтобы Васька по доброй воле подошел к человеку. Да еще так эффектно!» Я посмотрела на кота. Он оказался тощим, как щепка. Его густая шерсть была тусклой и сбившаяся в жуткие колтуны, а глаза горели зеленью, яркой и совершенно неземной. «Подержи его немного», продолжала Надя. «Я принесу ему паштет. Может, из твоих рук он его съест?» Едва Иванова скрылась из вида, как в моей голове раздался взволнованный мужской голос. Матрёнушка, слава великой Нави! Как же я рад тебя видеть!» Я внимательно вгляделась в кошачьи глаза. Черная усатая морда подернулась дымкой, и я отчетливо разглядела под ней густую бороду, круглые щечки и высокий лоб, расчерченный глубокими морщинами. «Батюшки, Светы, это же домовой!» Да не абы какой, а хороший приятель моей любимой Абдерихи. На совместных праздниках он всегда угощал нас блинами, самыми вкусными на свете. «Дядя Агафон!» – изумилась я. «Это вы?» «Я, матренушка, я!» «Как же вы тут очутились, да еще в зверином облике!» «Я, милая, тут живу, точнее, раньше жил, а теперь обитаю» потому что я погорелец бездомный. Избёнка-то моя дотла сгорела. Я от пожара в печке схоронился. В ней моя точка перехода стоит. Когда стало ясно, что избу от огня не спасти, я через неё ушёл и в Нави отсиделся. Возвращаюсь обратно, глядь-поглядь, а вокруг одни угольки. Думал, всё, придётся в Нави насовсем возвращаться. Нет у меня больше ничего. Ни дома, ни харчей!» Я, сочувствующей, погладила кота по спине. Для домового потеря жилища – большая беда. Как и другая нечисть, к своей точке межмирного перехода он привязан навсегда, и жить без вкусной энергии теплого людского жилища ему не сладко. Если русалки и все та же обдериха без человеческой подпитки живут очень даже неплохо, то домовые без нее хиреют. Кто бы мог подумать, что дядя Агафон привязан к одному из городских домов. Я-то считала, что переходы, которые стерегут домовые, остались только в деревнях. Судя по тому, как выглядит дядя Агафон, дела у него обстоят худо. Гораздо хуже, чем должны обстоять в этой ситуации. — Я, матрёнышка, после пожара каждый день из печки выглядывал, — продолжал между тем домовой. Ждал, когда на пепелище придут люди. И дождался. Видало, какие у меня теперь ребята живут. Веселые, хозяйственные, работящие. Я, как их узнал, обрадовался страшно. Ну, думаю, будет у меня новый дом. Полная чаша. От них же энергия во все стороны пышет. Да какая! Свежая, вкусная, сытная. Я им нарочно со стройкой помогал. Строителей подгонял. Да следил, чтобы они дело свое на совесть исполнили. А потом ребята мои задумали летнюю кухню справить. Смотри, чего натворили. Кот ткнул хвостом в сторону печки, видневшейся из-под навеса. Я подошла ближе и увидела пруты арматуры, прислоненные к ее кирпичному боку крест-накрест. Матвей говорил, что Сережа был не очень доволен этой кухней и решил немного ее переделать. Очевидно, арматуру принесли сюда для ремонта, и теперь она ждет своего часа, а заодно блокирует домовому проход в Навь. И на мирные духи страсть как боятся перекрещенного металла. Наши предки об этом знали и внимательно следили, чтобы металлические вещи крест-накрест в доме никогда не лежали, чтобы не рассердить батюшку домового. То-то -то дядя Агафон такой худой и всклокоченный. Питаться на земле он не мог. Пока Ивановы строили коттедж, ментальной пищи для него здесь не было. Когда же ребята сюда переехали, взять под свое покровительство новый дом Агафон не успел. У печки появилась арматура, и связать точку магического перехода с обновленной территорией оказалось нельзя. Дорога в Навь домовому тоже закрыта. Выходит, с момента появления железных прутов дядя Агафон голодает. И долго вы живете без пищи?» Спросила я у него. «Почитай, второй месяц пошел». Печально ответил он. «Совсем я, матренушка, запоршивил Силы есть только, чтобы кошачью личину поддерживать. Думал я с ее помощью людям указать, чтобы палки железные убрали. Да только они моих указаний не поняли. Подсоби мне, матренушка. Убери эти треклятые пруты» чтобы я мог в нафи уйти и мощи магической набраться. Из последних сил держусь капелька, того и гляди, совсем сгину». Я еще раз погладила кота по спине и вошла в летнюю кухню. Потом пересадила домового на разделочный стол и отодвинула в сторону все стоявшие у печки железки. Кот посмотрел на меня благодарным взглядом, прыгнул в приоткрытую заслонку и пропал. Я отодвинула арматуру еще дальше, после чего вышла из кухни и нос к носу столкнулась с надеждой. В руках у нее была открытая баночка кошачьего корма. «А где Васька?» – спросила она. «Убежал», – честно ответила я. «Ну вот», – расстроилась Иванова. Я только обрадовалась, что этот дикар стал ручным, как его и след простыл. «Уверена, кот еще вернется». «Кстати, Надя, я видела, у вашей печки лежат металлические пруты. Давай перенесем их в другое место». «Зачем?» «Чтобы не злить домового. Есть поверье, что этот дух терпеть не может перекрещенный металл. Будет обидно, если он начнет вредить новому дому». Надя пожала плечами. «Знаешь, Матрена, в приметы и поверье я обычно не верю. Однако ни с кем ссориться не хочу. Арматуры здесь немного. Если домовому это так важно, давай ее уберем». Мы сложили железки у забора и накрыли их старой клеенкой на случай внезапного дождя. Сразу после этого явился Матвей и торжественно пригласил нас за стол. Проходя мимо летней кухни, я еще раз взглянула на печь. Удивительно, каким неприятным может привести незначительная мелочь, и как хорошо, когда оказываешься в нужное время в нужном месте. Надеюсь, у дяди Агафона и у супругов Ивановых теперь все будет хорошо. «Представляешь, к Ивановым вернулся их дикий кот!» «В самом деле...» Я мысленно усмехнулась и поставила перед Матвеем тарелку с овощным рагу. «Ага». Серега сказал, он явился позавчера вечером, ровно через 10 дней после своего побега. При этом был чист, причесан и находился в прекрасном расположении духа. Съел немного паштета, которого ему накупила Надя, позволил почесать себе за ухом, прошелся по комнатам их коттеджа и устроился на ночевку в прихожей. В общем, прямым текстом сообщил, что будет жить с ними. Ну и прекрасно. Надя очень переживала, что кот ушел. Видимо, пока он жил рядом с их летней кухней, она успела к нему привязаться. Знаешь, он любит эту кухню до сих пор. Серега говорит, что ему нравится сидеть на старой печке, которая осталась от прежних хозяев. Если кота нет ни в доме, ни в саду, значит, он прячется там. Я смотрю, Сережа много о нем рассказал. Он болтал о своей животине весь день. «Васенька то, Васенька это». У нас с ребятами создалось впечатление, что Ивановы в него влюблены. Будто не они завели кота, а он завел их и теперь является в их доме настоящим хозяином. Я хитро улыбнулась. «Так и есть, мой дорогой, так и есть».